Ребекка, насколько ей было известно, никогда еще не видела ни одного баронета, и вот как только она распрощалась с Миллией и пересчитала генеи, который положил ей в кошелек щедрый мистер Седли, как только осушила платочком глаза, закончив эту операцию в тот момент, когда карета завернула за угол, она приняла смысленно рисовать себе, каким должен быть баронет. «Интересно, носит ли он звезду?» — думала она. «Или это только у лордов бывают звезды?»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 Из этих мрачных кварталов, по-видимому, никогда не уходит смерть. Ставни на окнах в доме сэра Пита были закрыты, и только внизу, в столовой, приоткрыты, и за ними виднелись шторы, аккуратно обёрнутые старыми газетами. Грум Джон, на сей расправивший лошадьми, не пожелал спуститься с козел, чтобы позвонить, и попросил пробегавшего мимо мальчишку молочника исполнить за него эту обязанность.